Глава 5. Сегодня вторник. Ровно неделя, как я получил письмо от Пэт. Утром произошёл незначительный случай, который меня раздрадовывал. Причиной всему невольно послужила Жанна. Вчера вечером мне не понравилось, как она говорила о мадам Даван. И вот сегодня утром, когда моя дома-правительница поднимала шторы, Я невольно посмотрел на нее иначе, чем смотрю обычно. Она вдруг обернулась. Что уловила она в моих глазах? Во всяком случае, мадам Даван покраснела, как накануне покраснел я, и рука ее дрожала, когда она подавала мне кофе. Не смешно ли это в семьдесят четыре года? Я много думаю о своем возрасте, слишком много. Так, например. Если иногда я хожу на улицу Лангшан к мадам Бланш, то это потому, что не хочу навязывать старикашку вроде себя никакой другой женщине, кроме профессионалки. Однако я не чувствую себя старым. Не знаю, знакомо ли это ощущение другим мужчинам моего возраста. В глубине души мне кажется, что я так и остался мальчишкой. Молодость я был убеждён, что рано или поздно все становятся взрослыми. Что наступает момент, когда вдруг чувствуешь себя сильным, уверенным и решаешь все вопросы мудро и хладнокровно. Это не так. Многие мужчины лучше меня умеют играть комедию, облачаются в строгие и торжественные одежды, нарочно придают своим лицам важность, придумали титулы, так называемые почести, ордена, академии, и всё же остаются мальчишками. Давиче я покраснел, Будто меня застали на месте преступления. А что произойдет теперь? Произойдет наверняка, но надеюсь, не испортит наших отношений. Почему, сидя в ванне, я вспоминаю, при каких обстоятельствах встретил графиню Пассарелли? Может быть, потому, что и в тот раз я вел себя как только что оперившийся юнец. Мне было пятьдесят восемь. Прошло уже семь лет, как я развелся с Жанной, но жениться не думал. У меня бывали порой приключения, и я наслаждался свободой. Это произошло в Довере. Я играл, напротив меня сидел красивый мужчина с седыми волосами и очень молодым лицом, маркиз де Аннанж. Почему вдруг нас обуял дух соперничества? Всякий раз, как он срывал банк, я ставил такую же сумму, и он не отставал от меня. Мы с каждым кругом увеличивали ставки, пока наконец игра стала довольно крупной. Остальные партнёры фактически уже вышли из игры, а любопытные стоя вокруг, следили за нашей дуэлью. Вот тут и появилась молодая женщина, строго одетая во всё чёрное, с восхитительным бриллиантовым ожерельем. Встав за столом маркиза, она наклонилась и поцеловала его в щёку. Он обернулся, улыбаясь, пожал ей кончики пальцев. Я не сомневался, что они любовники, и мне вдруг пришла мысль: отбить её у него, в общем, бросить вызов, будто я хотел увериться в своих силах. Это заняло целую неделю. Однако своего я добился лишь заговорив о браке. Так я женился на ней, и в течение 3 лет она возила меня за собой повсюду, где привыкла бывать. Прошу прощения, дорогая, но мне придётся больше жить в Париже. Это требуют мои дела. Я и так чересчур ими пренебрегаю с тех пор, как узнал вас. Мы с ней никогда не говорили друг другу ты. Между нами никогда не было настоящей близости. Почему вы мне не сказали об этом раньше? Она смотрела на меня большими удивлёнными глазами. А я-то хотела доставить вам удовольствие, развлечь вас. Совершенно просто она предложила разойтись. Никаких средств на своё содержание она не потребовала. Разве я был более зрелым, когда женился на Жанне? Тогда я в первый раз встретил девушку столь же умную, как и привлекательную. Сначала я просто хотел быть её другом. Потом в один прекрасный день мы сошлись, и я решил, что мой долг жениться на ней. Ну, а что касается Пэт, бедная Пэт. Я думаю о том, что сейчас она лежит на больничной койке в Бильвию. Она была натуральщицей с великолепным телом. Она была американкой, А я в то время как раз открывал Америку. Если бы я поглубже заглянул в себя, я, конечно, понял бы, что многие из своих поступков я совершал желая увериться в собственных силах. Мужчины в присутствии других мужчин проявляют некоторую стигильность, которую они теряют перед женщинами. Я никогда не спрашивал у своих ровесников, смущают ли их подобные мысли. Мадам Даван приготовила мне серый костюм. довольно светлый для этого времени года обычно она сама выбирает мне по утрам одежду и почти всегда удачно не нарочно ли она сегодня достала тот костюм в котором я кажусь моложе и веселее я в нерешительности она тоже и спрашивает взглядом моего одобрения на улице как раз солнце говорю я посмотрев в окно я спускаюсь в контору как всегда в 9 часов 5 минут и сажусь разбирать почту главным образом счета просьбы о деньгах на различного рода благотворительность письма профессиональных попрошаек не понимающих что при некотором опыте их можно узнать с первых строк извещения о смерти сначала имя умершего ничего мне не говорит Люсиен Ланграш скончался на 87 году следует длинный перечень титулов и орденов В конце концов я вспоминаю, что он когда-то был управляющим французским банком, и что мы с ним не раз встречались. Я думал, он уже давно умер. Достаю из ящика письменного стола записную книжку с адресами в красном переплёте. Я купил её на бульваре Сен-Мишель, когда ещё учился на юридическом факультете. С тех пор я не заводил друзей. Мне именно тех кто были моими друзьями, приятелями, просто знакомыми, имена женщин и номера их телефонов. Каждый раз, когда я узнаю, что кто-нибудь умер, я вычёркиваю его имя синим карандашом. И вычеркнутых имён теперь гораздо больше. Моя адресная книжка напоминает кладбище. Сегодня я её перелистываю и вновь нахожу следы уже забытых мною людей. Некоторые, может быть, и не умерли, просто исчезли из обращения, точнее, исчезли из моей орбиты. У моих знакомых, наверное, как и у меня, тоже есть записные книжки, и однажды утром, получив извещение в чёрной рамке, они вычеркнут моё имя. Лучше пойду-ка я в клуб: гимнастика, массаж, немного плавания. У вас, по крайней мере, есть сила воли, часто повторяет мне Ренны. Смотрите, в какой вы хороший форме. Он думает, что его слова доставляют мне удовольствие. Для меня же они означают, что если бы я не принял мер, я бы превратился в опустившегося старика. Старик, мальчишка, зачем думать об этом? На днях обязательно поеду за город. Я уже давно не видел полей, деревни, коров, проселочной дороги. Случалось прежде, я велел отвести себя за тридцать-сорок километров от Парижа. Просивы имели остановиться и шёл пешком, куда глаза глядят. Иногда заворачивал в таверну и выпивал стаканов лёгкого местного вина. На меня смотрели с любопытством, потому что видели, как я выходил из ровса. На площадь Оперы Эмиль. Я хочу, чтоб вокруг меня была уличная толпа, хочу поглазеть на витрины, тепло. Иду по улице Мира, где почти все те же магазины, которые я знаю всю жизнь. Захожу в бар отеля Риц выпить рюмку портвейна и бармен Жорж замечает: давненько вы у нас не были. Он приглядывается ко мне, не изменился ли я, не был ли болен. Вы всё такой же, в полной форме, совсем не повнеете. Завтрак вы один. Подаёт мне мадам Даван. Я не ошибся сегодня утром. Между нами возникла какая-то неловкость. Я ещё не знаю, как устранить её и стоит ли ускорять события. Любопытно, что эта неловкость возникла из-за Жанны. Она высказала своё предположение как бы невзначай, но насколько я её знаю, она никогда не говорит просто так. Ложусь отдохнуть, главное ни о чём не думать, только вспоминать какие-нибудь картины прошлого, лучше далёкого прошлого. Я предпочитаю картины детства, в особенности те, которые уже утратили отчётливость. В конце концов они мешаются, и это признак того, что я засыпаю. Я удивляюсь, увидев, что солнце заливает комнату. Мадам Даван стояла у окна, поднимает шторы. По-моему, вы сегодня уснули, правда? Кажется, даже видел сон. Напрочь не стараюсь его вспомнить, но он был приятный. Вас ждут в гостиной. то. Молодая женщина, она просила доложить, что пришла Хейда.